объяснение. Показания мои извлечены из официальных неоспоримых документов. Рецензент мой, укоряя меня в несообразностях, не показывает, в чем он и состоят. Из показаний жены Пугачева, станичного атамана Фомина и, наконец, самого самозванца в конце, а не в начале 1772 года, приведенного в Малыковскую канцелярию, видно, что он в 1771 году отпущен из армии на Дон по причине болезни что в конце того же года, уличенный в возмутительных речах, он успел убежать и, тайно возвратясь домой в начале 1772 года, был схвачен и бежал опять. Здесь прекращаются сведения, собранные правительством на доном Сам Пугачев показал, что весь 1772 год скитался он за польской границей и пришел оттуда на яек, кормясь милостынею, о чем Фомин не упоминает ни слова. Господин Броневский выписывая сие последние показания, подчеркивает слово милостыни и ставит несколько знаков удивления. Но что ж удивительного в том, что нищий бродяга питается милостынею. Господин Броневский, не взяв на себя труда свечить мои показания с документами, приложенными к истории Пугачевского бунта, кажется, не читал и манифеста о преступлениях казака Пугачева, в котором именно сказано, что он кормился от подаяния. Смотри манифест от 19 декабря 1774 года в приложении к истории Пугачевского бунта. Господин Броневский, опровергая свидетельство жены Пугачева, показания станичного атамана Фомина и официально обнародованное известие, пишет, что Пугачев в начале 1772 года явился на яйке с посольским фальшивым паспортом, которого он на куме достать не мог. Пугачев в начале 1772 года был на Кубани и на Дону. Он явился на Яйк в конце того же года не с польским фальшивым паспортом, но с русским, данным ему от начальства, им обманутого, с Добрянского форпоста. Предание, слышанное господином Броневским, будто бы Пугачев по обычаю предков — восклицательный знак — промышлял разбоями на Волге, на Куме и около Кизляра — ни на чем не основана и опровергнута официальными достовернейшими документами. Пугачев был подозреваем в воровстве, смотри показания Фомина, но до самого возмущения Яицкого войска ни в каких разбоях не бывал. Господин браневский оспоривая достоверность неоспоримых документов, имел, кажется, в виду оправдать собственные свои показания, помещенные им в истории Донского войска. Там сказано, что природа одарила Пугачева чрезвычайной живостью и с неустрашимым мужеством дала ему и силу телесную, и твердость душевную, но что, к несчастью, ему недоставала самые лучшие и нужнейшие прекрасы добродетели, что отец его был убит в 1738 году, что двенадцатилетний Пугачев, гордясь своим одиночеством, своей свободою с дерзостью и самонадеянием вызывал детей разных с ним лет, на бой, нападал храбро, бил их всегда, что в одной из таких забав убил он предводителя противной страны что по пятнадцатому году он уже не терпел никакой власти, что на двадцатом году ему стало тесно и душно на родной земле, что честолюбие мучило его, что вследствие того он сел однажды на коня и пустился искать приключений в чистое поле. Что он поехал на восток, достигнул Волги и увидел большую дорогу. Что, встретив четырех удальцов, начал он с ними грабить и разбойничать. Что, вероятно, он занимался разбоями только во время мира, а во время войны служил в казачьих полках. Что генерал Тотлебен во время прусской войны, увидев однажды Пугачева, сказал окружавшим его чиновникам, чем более смотрю, на сего казака, тем более поражаюсь сходством его с великим князем и прочее, прочее. Смотри «Историю Донского войска», часть 2, глава 11. Все это ни на чем не основано и заимствовано господином Броневским из пустого немецкого романа «Ложный Петр III», не заслуживающего никакого внимания. Господин браневский укоряющий меня в каких-то поэтических вымыслах, сам поступил неосмотрительно, повторив в своей истории вымыслы столь нелепые. Критика господина Броневского. Шигаев, думая заслужить себе прощение, задержал Пугачева и хлопушу и послал к оренбургскому губернатору сотника Логинова с предложением о выдаче самозванца. Но в поставленном тут же под номером 12 примечании автором говорит, что сие показания Рычкова невероятно, ибо Пугачев и Шигаев после бегства их из-под Оренбурга продолжали действовать заодно.